Дня три спустя после прибытия второй пачки писем майор довольно весело провел вечер в доме леди Одаут, и Гларвине даже показалось, что он благосклоннее, чем обычно слушал у «Слияния рек», юного Менестреля и еще одну-две песенки, которые она ему спела. То была иллюзия. Он прислушивался к пению Гларвины не более внимательно, чем к вою шакалов за окнами».